Глава первая. Москва. Лето. Из подкатившего к офисному центру на Белой площади внедорожника вышли, не торопясь, двое мужчин в темных костюмах. С суммарным ростом метра четыре и весом килограммов под триста. В темных очках оба, под пиджаком справа у одного и слева у другого Отчетливо вырисовывались контуры кабур. Из подъехавшего следом лимузина, представительского класса, пулей выскочил щуплый молодой человек в костюме на порядок дороже, в очочках в титановое праве и вдумчиво уложенными волосами. Типичный референт по виду. Распахнул правую заднюю дверцу и замер, как часовую знамени. Вышедший из лимузина, персонаж был чертовски монументален лет пятидесяти на вид, на голову ниже каждого из охранников и совершенно не уступавший ни одному из них по весу. Абсолютно лысая, напоминавшая пушечное ядро голова. Отчетливо презрительный взгляд из-под припухших век. Сразу было видно, что этот человек мало кого боится и абсолютно никого не уважает. За исключением самого себя, естественно. Один хранитель тела Впереди клиента второй сзади, группа медленно и торжественно двинулась от стоянки к главному входу, замыкал колонну, все тот же суетливый референт с портфелем. Попавшегося на свою беду на пути приличным людям типа в оранжево-синей спецовке работника Мосенерго и, нахлобоченной по самой уши белой каске, шедший первым телохранитель, презрительно самял в сторону легким движением ладони. Работяга отлетел метра на полтора, что-то жалобно побурчал и двинулся дальше, в том же, что интересно направлении. Не останавливаясь, открыл крышку оранжевого пластмассового ящика и взрыв пистолет с глушителем. Быстро один за другим произвел три выстрела. Прострелил рабочие плечи из даровяка, правое и левое, соответственно, третью и последнюю пулю вогнал похороняемому лицу намного ниже самого лица. Президента стрелять не стал. Тот, как только все началось, грохнулся на асфальт и притворился насмерть убитым. Терботяга вернул рабочий инструмент на прежнее место и той же, неторопливой походкой, продолжил путь. Вслед ему неслись звуки на несколько голосов, стонали оба телохранителя Ревел, как обиженный и юбер, их хозяин, и громче всех виджал по заячий, единственный оставшийся целым референт. Стрелок зашел за угол и пропал. Выскочившие из офисного центра охранники обнаружили только тот самый ящик без пистолета внутри, форменные портки, куртку и каску. Завыли сирены, к месту происшествия спешили скорая и наряд полиции. По городу, конечно же, был объявлен план перехвата. Немедленно возбуждено уголовное дело и тут же взято под контроль.